Глава 23 За ужином все вели себя так, словно боялись снова поднять обсуждаемую в кабинете тему. Однако каждый не переставал о ней думать. В лукавых глазах Джайны светилось любопытство. Она вовсю обхаживала Альда Нодора. который, казалось, был ею совершенно очарован. Алита хмуро посматривала в их сторону и невольно размышляла о том, почему ее до такой степени раздражают молодые женщины с повадками обольстительниц. Только ли потому, что ей самой такое поведение недоступно? Но это же смешно! Стоит только представить, как бы она вела себя подобным образом на работе. Может быть, отношения к ней сослуживцев и изменились бы, но явно не в ту сторону, как того хотелось бы Али. Ей требовалось уважение, отношения на равных, признание ее достоинств в труде наряду с мужчинами, а не в умении строить глазки и кокетливо хлопать ресницами. «Вам не нравится ужин?» – спросила Джайна, устремив взгляд на Алиту. «Что-то не удалось?» Вы так часто морщитесь и хмуритесь, что мне уже страшно огорчить повариху. «Не беспокойтесь, все очень вкусно», – пробормотала в ответ Али, вгрызаясь в намазанный нежным паштетом из гусиной печени кусок свежеиспеченного хлеба. «Я всего лишь привыкла к более простой и даже грубой еде. Куда уж мне оценить такие изыски?» — А мне-то казалось, что мы питаемся куда скромнее, нежели в столице, — хмыкнула Джайна. — Девушки, не ссорьтесь, — проговорил Килиан Ристон. — Алита сегодня очень усталая, К тому же потеряла сознание. — Могли бы не рассказывать, — буркнула она, понимая, что ведет себя не слишком-то вежливо, что кажется особенно заметным на фоне мягких, как кошачьи лапки, манер дочери управляющего. «Это правда?» – участливо поинтересовался Айдан. Он сидел рядом и легко, едва ощутимо коснулся ее руки. «Но сейчас тебе уже лучше?» «Все в порядке», – отозвалась Али, вымученно улыбаясь ему. «Жаль, что мои сегодняшние усилия не привели к нужному результату. Иногда даже магия уступает другим методам ведения расследования преступлений». «Например, дедукции», – произнес он, – «я, знаешь ли, очень люблю иной раз перед сном полистать книги в библиотеке. Как-то попался весьма интересный цикл произведений о частном детективе. И я зачитался им так, что до утра не мог оторваться». «Кажется, я знаю, о чем идет речь», – поддержала разговор Алита. «Ничего интересного», – поморщилась Джайна. «А вы, наверное, предпочитаете сентиментальные романы?» – полюбопытствовала Али. «Нет уж, спасибо. Я выписываю журналы с советами по домоводству и другой полезной информации. Когда отвечаешь за хозяйство в таком большом особняке, на чтение развлекательной литературы совершенно не остается времени. С усталой обреченностью, наверняка притворной». Вздохнула девушка и бросила на старшего Ристона взгляд из-под ресниц. «Но вы, насколько я знаю, добровольно взяли на себя такой труд, и когда один из кузенов женится, бразды правления перейдут к его супруге», простодушно сказал Альтнодер. Его замечание явно пришлось не по нраву Джайне. Улыбка на миг пропала с ее губ, но тут же вернулась. — Простите, я ни на что не намекаю, — добавил начальник, взглянув сначала на подчиненную, затем на Килиана. Все эти разговоры, что уже начали ходить по городу, людям просто нечем заняться, вот они и разносят сплетни. — И о чем же эти слухи? — спокойно поинтересовался хозяин дома. — Ничего особенного, — смешался Альтнодер. Горожанам весьма любопытно, не готовится ли в особняке свадьба. Это стало бы большим событием для всего Бранстейна. Не сомневаюсь, с той же невозмутимой интонацией отозвался градоправитель. Кстати о свадьбах, произнесла Алита, вспомнив про обещание, которое так опрометчиво дала Илне. Я тут получила одно приглашение от семьи Брентфин. «Понимаю, что сейчас не самое благоприятное время, но должна ли я отказываться от него? Не обижу ли я этим жениха и невесту?» «Пожалуй, откликаться отказом не следует», — ответил Килиан Ристон. «Ты должна пойти на эту свадьбу, и я пойду с тобой». Джайна изумленно захлопала глазами, а Эдан отвел взгляд. Управляющий задумчиво склонил посеребренную сединой голову, Альтнодар потер подбородок. Али поспешно опрокинула в себя остатки имбирного Эля из бокала и закашлялась. А чему вы все так удивляетесь? Килиан приподнял бровь. Да, я редко выхожу в свет. Но своим присутствием на свадьбе почтенных обитателей города. Мне бы хотелось показать, что наша семья не испытывает никакого стыда за Томиана. Мой кузен не может быть хладнокровным убийцей. Подозрение в его адрес всего лишь досадное недоразумение, которое, я уверен, вскоре разрешится. И кого же вы считаете настоящим преступником, альтристом? Казалось, упоминание о случившемся в заброшенной шахте сорвало плотину, разрушив ту стену, которая отделяла беседующих за столом от разговора об убийстве Карен -Ликут. «У вас есть какие-нибудь конкретные догадки?» – спросил Альт Нодер. «Пока нет, но это вопрос времени. Мой человек, отправленный в столицу, на редкость опытный специалист по розыску пропавших людей. Он должен найти Тамиана. «Вы не боитесь, что с вашим кузеном могло произойти что-то нехорошее?» – спросила Алита, решив пока не думать, как будет выглядеть со стороны ее появления на свадебном торжестве в компании градоправителя. «Чертовы приметы! То наперстянка, то веревка повешенного, то кусок торта под подушкой. И о каком цивилизованном обществе можно говорить?» если в человеческих головах дикое суеверие пустило настолько глубокие корни. Он жив. Я это чувствую. Такова особенность семейной магии. Но нельзя быть уверенными, что Тамиан сейчас в полной безопасности, со вздохом добавил Айдан. Али заметила, что его тело напряглось, загорелые руки сжались в кулаки. Правда? «Так и есть», — согласился с ним Килиан. «Однако не нужно терять надежды. Скоро у вас будут показания кузена, Альт Поверьте моему слову». Никогда в нем не сомневался Альт Алита еще раз подумала о том, что свидетеля ей увидеть просто необходимо. Очень уж странный тип. Так резво примчался в службу правопорядка, чтобы сообщить о случайно увиденном на прошлой неделе, однако затем быстренько спрятался, якобы потому, что боялся градоправителя. К тому же очевидец всего один, другие пока помалкивают. Уж не подкуплен ли он настоящим убийцей, желающим отвести от себя подозрения? Или же сам и совершил преступление? а, может быть, просто решил навредить Томиану Ристону, которого недолюбливал из зависти, либо по другой какой-нибудь причине. Ужин закончился, и начальник, попрощавшись со всеми, заторопился домой. За окнами сгущалась бархатная темнота южной ночи. Али отправилась к себе в комнату. Собираясь лечь пораньше, Выпила назначенные доктором Глоу микстуры, но сон не шел. Помаявшись некоторое время бесплодными попытками и счетом прыгающих через забор овец, она поднялась, надела домашнее платье, поверх которого накинула шаль, и направилась в библиотеку, в надежде, что чтение поможет заснуть. Айдан сказал, что у гостя может приходить туда в любое время, и так хорошо запомнила дорогу. В коридорах снова было темно. Почти все свечи погасли. Алита зажгла одну из них с помощью магии и, вытащив из подсвечника, прихватила с собой. Напоминая себе одну из героинь готического романа, девушка благополучно добралась до библиотеки, никого по дороге не встретив. Пробежалась глазами по книжным полкам, обнаружила кое-что интересное на верхней. и, мысленно посетовав на свой невысокий рост, подтащила к нужному месту специально предназначенную для таких целей лестницу. Книга уже оказалась в ее руках, когда неустойчивая лестница пошатнулась. Выпустив из пальцев толстый том, Али полетела вслед за ним. Она зажмурилась, отчаянно надеясь, что ковер на полу сгладит последствия падения, но с сожалением осознавая, что внизу, увы, расстелена мягкая перина. Однако вместо удара о твердую поверхность, Алита ощутила совсем другое и тут же ошеломленно открыла глаза. «Я тебя поймал», — сообщил Айдан. «Надо же!» «Не ожидал от себя такой быстрой реакции», — подивился он. «Что ты там делала наверху?» «Хотела достать книгу. Вот она, там, лежит», — Али кивнула на раскинувшей странице точно птичьи крылья фолиант на полу. «Может быть, ты меня поставишь?» — попросила она, внезапно осознав, что собеседник держит ее уже дольше минуты. Спасибо. Как скажешь? Согласился Айдан, после чего аккуратно привел свою ношу в вертикальное положение и разжал руки. Алита поспешно оправила одежду. Но тебе же не привыкать, так? Не привыкать? Нахмурилась Али. К чему? О чем ты говоришь? Хм, Килиан ведь нес тебя на руках, когда ты потеряла сознание в доме семьи Лекут. Правда? переспросила она, начиная задумываться над тем, каким образом перенеслась с пола в спальне Карин на диван в гостиной. Странно, что не задалась этим вопросом раньше. «А почему ты так уверен, что именно Килиан? Там и Альт Нодер тоже находился, и слуги, наверное», прибавила она, ощущая неловкость при одной мысли о том, что какое-то время пребывала в бессознательном состоянии, не чувствую никаких прикосновений. Он мне сам сказал, сегодня, когда ты ушла спать. И почему вы вообще об этом заговорили? Я всего лишь поинтересовался, у него сильно ли ты пострадала. Я беспокоюсь за тебя, Алита. Я давно... Ох, нет. Я ни разу никому ничего подобного не испытывал. Мне хочется о тебе заботиться так, как мужчина может заботиться о женщине. Хочется тебя защитить. Тогда тебе придется встать в очередь, — подумала она, вспомнив разговор с градоправителем на улице Бронстейна. Когда Карин была еще жива, и Али не знала о записке, ждущей своего часа в кармане юбки. «Я польщена, но...» Язык не слушался и от чего-то стало не по себе. «Меня не нужно защищать, Айдан!» «Разве мне что-то угрожает? Я почти всю свою жизнь живу без отца, брата или мужа, однако вполне справляюсь сама». Повторила она почти слово в слово то, что уже говорила его кузену. «Кроме того, я невыгодная партия для...» для кого-то из такой семьи, как ваша. В городе множество желающих составить твое счастье. Они лучше воспитаны, у них есть приданое, а я... Позволь мне самому решать, — прервал он ее тираду, и, воспользовавшись тем, что они еще стояли рядом, взял Алиту за обе руки. То, что я вошел в библиотеку именно в тот момент, когда тебе понадобилась помощь, неспроста. Это судьба, понимаешь? Всего лишь простое совпадение. Стараясь, чтобы ее слова звучали мягко и спокойно, попыталась убедить его Али. Ты ведь сам мне сегодня вечером сказал, будто часто приходишь в библиотеку, чтобы почитать перед сном. А я никак не могла заснуть, потому тоже заглянула сюда. Я очень благодарна тебе за помощь, но... Но лучше бы я свалилась на пол и заработала несколько синяков. Про себя закончила фразу Алита за мгновение до того, как Айдан порывисто прижал ее к себе с отчаянием утопающего и хватающегося за то, кто оказался рядом в глубокой воде.